Часть вторая. Метод. Воскресенье, 21 апреля. Эпиграф. Магический эффект подобен обольщению. И то, и другое зиждется на мелких подробностях, тщательно внедренных в сознание определенного субъекта. Сол Штейн. Глава 29. Утро воскресенье принесло только разочарование, поскольку поиски Эрика Вейра зашли в тупик. Удалось, правда, выяснить, что после пожара в Агайо иллюзионист несколько недель провел в ожоговом отделении местной больницы, а затем ушел оттуда самовольно, официально не выписавшись. Вскоре после этого он продал свой дом в Лас-Вегасе, однако сейчас за ним не числилась никакая недвижимость. Райм подозревал, что в этом своеобразном городе, где деньги текут рекой, за толстую пачку зеленых вполне можно купить небольшой домик где-нибудь в пустыне, без лишних вопросов и не обращаясь в официальные органы. Бейдинг и Саул смогли отыскать мать покойной жены Вейра, миссис Косгроув, но та ничего не знала о том, где находится ее зять. После несчастья он ни разу не общался с ней, даже не выразил соболезнования по поводу смерти Мэри. Впрочем, это не удивляло ее. Миссис Косгроу считала, что Вейер был эгоистичный и жестокий человек, увлекся Мэри и, загематизировав ее, заставил выйти за него замуж. Другие родственники вообще не имели никаких контактов с Вейром. Купер, благодаря компьютеру, отыскал еще кое-какие данные о Вейре, но их оказалось совсем немного. По федеральному розыску он не проходил, больше о нем ничего не сообщалось. Сотрудники, пытавшиеся найти его семью, выяснили, что родители Вейра умерли, а так как он был единственным ребенком, другой родни не нашли. Ближе к полудню из Лас-Вегаса позвонил второй ассистент Вейра Арт Лессер. Он не слишком удивился, узнав, что его бывшего наставника разыскивают в связи с совершенными им преступлениями, и лишь повторил то, о чем они уже знали. Вейр был одним из величайших иллюзионистов, но относился к своей профессии слишком серьезно. Он показывал опасные номера и был очень вспыльчив. Лессеру все еще снились кошмары о том, как он проходит у него обучение. Я сказал «мучит», а хотел сказать «преследует». Он все еще преследует меня. Все молодые помощники находятся под влиянием своего наставника, через громкоговоритель сообщил команде Лесер. Однако мой врач сказал, что Вейр нас просто гипнотизировал. Примерно то же самое говорил и Китинг, — подумал Райм. И оба нуждаются в лечении. По словам врача, пребывание в обществе Вейра вызывает стокгольмский синдром. Вы знаете, что это такое? Райм ответил, что знаком с этим понятием, означающим, что заложники отождествляют себя с похитителями и даже испытывают к ним привязанность. «Когда вы в последний раз видели его?» — спросила Сакс. Итоговые учения уже кончились, и сегодня она была в гражданской одежде, джинсах и зеленой вязаной кофточке. «В больнице, в ожоговом отделении примерно три года назад» Сначала я навещал Вейра регулярно, но он говорил лишь о своем желании свести счеты с теми, кто когда-нибудь навредил ему, либо не одобрял его профессиональные методы. Потом Вейр исчез, и больше я его никогда не видел. Однако два месяца назад Вейр вдруг вернулся из небытия, позвонив своему бывшему протеже. Примерно в то же время ответил Райм, когда он звонил другому ассистенту. Трубку сняла жена Лессера. Вейер не оставил своего номера, сказав, что еще позвонит, но так и не позвонил, и, слава богу, не знаю, смог бы я общаться с ним или нет. «Известно ли вам, откуда?» — он звонил. «Нет». Я спрашивал Кэти, опасаясь, что Вэйр вернулся в город. Кэти сказала, что он этого не говорил, а на определителе высветилось, что звонок поступил из-за пределов зоны обслуживания. «Он не объяснил вашей жене, зачем звонит? Не намекнул ли, где находится?» По словам Кэти, голос его звучал странно. «Вэйр был возбужден». Он говорил шепотом, так что его трудно было понять. Я помню, что во время пожара у него пострадали легкие. После этого Вейер стал еще ужаснее. «Вот об этом мне напоминать не надо», — подумал Райм. «Он спрашивал, известно ли нам что-нибудь об Эдварде Кадеске, продюсере цирка «Хасбро», где вспыхнул пожар. Это все». Больше ЛСР ничего полезного не сообщил, и они закончили разговор. В этот момент Том впустил в лабораторию двух женщин-полицейских. Приветственно кивнув, Сакс представила их Райму — Диана Францискович и Нэнси Аусонио. Именно они, — вспомнил Райм, — сразу оказались на месте преступления после первого убийства, потом им поручили выяснить происхождение старых наручников. «Мы поговорили со всеми торговцами, которых рекомендовал нам директор музея», сообщила Францискович. «Форма на них выглядела идеально, но сами они, и блондинка, и брюнетка, были явно измучены. Судя по всему, к данному им поручению женщины отнеслись очень серьезно и ночью, вероятно, не спали». «Это действительно наручники Дарби, как вы и предполагали» сказала Аусонию. «Они очень редкие и очень дорогие, но у нас есть список из двенадцати человек, которые...» «Боже мой!» «Ты только посмотри!» Францискович указала на доску, где рукой Тома была выведена личность преступника Эрик А. у Аусония быстро пролистала бумаги, которая держала в руках. «Эрик Вейр?» «Месяц назад заказал по почте пару наручников в Сиэтле, в Антик «На какой адрес?» — взволнованно спросил Райм. «На абонентский ящик в Денвере. Мы проверяли, но срок аренды ящика истек, и никаких записей не осталось». «А форма оплаты?» — поинтересовалась Сакс. Наличными сразу отозвались Аусоньо и Райм, который после этого добавил «Он не станет допускать глупых ошибок». «Ни в коем случае. Это пустой след. Но, по крайней мере, мы получили подтверждение, что это наш парень». Райм поблагодарил полицейских, и Сакс проводила их до двери. Зазвонил телефон. Междугородный код на определителе показался Райму знакомым, но он так и не вспомнил, откуда звонят. Приказываю ответить на звонок. Алло. Здравия желаю, сэр. Это лейтенант Лансинг из полиции штата. Я хочу поговорить с детективом Роландом Беллом. Мне сказали, что это номер его временного командного пункта. Привет, Харф. Белл придвинулся к телефону. «Я здесь!» И тихо пояснил Райму, наш связной по делу констебля из кантон Фолз. «Мы получили вещдоки, которые вы послали нам сегодня утром», продолжал Лансинг. «Наши криминалисты сейчас исследуют их. Мы отправили пару детективов поговорить с женой Свенсена, того священника, которого ваши ребята взяли вчера вечером». Она не сообщила ничего полезного, а детективы не нашли в доме ничего, что связывало бы его с Констеблем или с кем-нибудь из ассамблеи патриотов». «Ничего», — вздохнул Белл, — «очень плохо. Я-то считал, что он человек довольно беспечный. Возможно, патриоты попали туда раньше нас и все вычистили. Весьма вероятно. Черт, должно же нам хоть чуточку повести. «Ну ладно, продолжай копать харф. Спасибо». «Мы дадим вам знать, если отыщем что-то новое, Роланд». Они разъединились. «Это дело Констебля такой же крепкой орешек, как и нынешнее», — Белл указал на белые доски. Во входную дверь снова постучали. В комнату вошла кара с большой чашкой кофе. Она выглядела усталой, измученной и словно постаревшей. Очевидно, мистер Бальзак наложил на нее серьезное взыскание за помощь, оказанную Райму и его группе. Селитто пустился в рассуждение о новой методике похудания, но его монолог прервал еще один телефонный звонок. — Линкольн, — сказал мужской голос, — это Бединг. Думаю, мы сузили круг до трех гостиниц. «Причина задержки в том, что такими ключами пользуются во многих гостиницах длительного проживания», докончил за него напарник. «Не говоря уже о тех, которые сдают номера на час и больше, но это уже совсем другая история. Нам пришлось их все проверить. Вот что мы нашли. Вероятно...» Я говорю, вероятно, это или Челси Лодж, или Бекман, или, как это называется, Ленхем Армс, подсказал его напарник. Правильно. Только они используют 42-ю модель этой расцветки. Сейчас мы в Бекмане, угол 34 и 5, -й. собираемся начать проверку. Что значит начать проверку? Спросил Райм. «Как бы поточнее сказать», — задумчиво ответил не то Бэддинг, не то Саул, «ключи работают только так, а не иначе». «Что это значит?» — полюбопытствовал Райм. «Видите ли, считать ключ может только одно замковое устройство. Машина, у администратора, наносящая коды на пустую карточку, не прочитает уже нанесенную надпись и не скажет вам, какой это номер». «Почему? Это ж безумие!» «Потому что никому не нужно этого знать. Кроме нас, конечно. Поэтому нам придется ходить от одной двери к другой и пробовать каждую по очереди». «Черт побери!» — возмутился Райм. «Мы тоже так считаем», — отозвался один из детективов. «Ладно», — сказал Селитто. «Вам нужны еще люди?» Нет. «У нас ведь только одна карточка, так что больше одной двери за раз не проверишь». «Привет, джентльмены», — вступил в разговор Белл. «Привет, Роланд». «Мы узнали акцент». «Вы сказали «Ленхэм Армс»?» «Это где?» «Восточная, 75-я, возле Лекса». «Это название мне что-то напоминает, но не пойму что». Она следующая в нашем списке. После Бекмана с его 682 номерами пора за них приниматься. И близнецы приступили к выполнению своей утомительной задачи. Компьютер Купера внезапно подал звуковой сигнал. Пришло сообщение по электронной почте. «Это лаборатория ФБР в Вашингтоне». Наконец, прислали информацию о медной стружке, найденной в спортивной сумке кудесника. Полагают, что она от какого-то часового механизма. — Думаю, часы здесь ни при чем, — сказал Райм. — Явно ни при чем. — Откуда ты знаешь? — спросил Белл. — Это детонатор, — мрачно вставила Сакс. — Именно это я и хотел сказать, — — подтвердил Райм. От зажигательной бомбы Купер кивнул в сторону оставленного вчера вейром сувенира носового платка, пропитанного бензином. Вероятно, у него есть запас горючего вещества, и он помешан на огне. Вейер собирается сжечь следующую жертву. Как это чуть не случилось вчера, С ним самим. Пожар убил этого человека, уничтожил его прежнюю личность, и, убивая кого-то, он чувствует себя лучше. Это уменьшает беспокойство, порождаемое в нем гневом. «Время приближается к двенадцати», — отметил Райм. «Почти полдень». Скоро должна умереть следующая жертва. Но когда это произойдет? В 12.01 или в 16.00? Надо действовать. Нужно найти Вейра до того, как он нанесет новый удар. У них осталось очень мало времени. Или совсем не осталось. Но пока на основании имеющихся улик никаким выводом прийти нельзя а день движется бесконечно медленно, как жидкость в капельнице. В этот момент пришел факс. От эксперта по документам из Куинса, прочитал вслух Купер. Они развернули газету, которая была в Мазде. Нигде никаких пометок, никаких подчеркиваний. Заголовки Мел перевел на доску. Заголовки были такие. Из-за отключения электричества в течение четырех часов был закрыт полицейский участок. Нью-Йорк готовится к съезду республиканцев. Родители возмущены плохой организацией охраны в школе для девочек. В понедельник открывается суд по обвинению ополченцев в заговоре с целью убийства, воскресный гала-концерт в честь благотворительной организации, весеннее представление для детей, маленьких и больших, губернатор и мэр собираются обсудить новый план по Вестсайду. «Один из них очень важен для нас», — сказал Райм. Вот только какой? нацеливая ли убийца на школу для девочек? Или на гала-концерт? А может, он испытал какое-то устройство, отключившее свет в полицейском участке? То, что новая важная улика не внесла никакой определенности, еще больше расстроило его. Зазвонил телефон Селитто, когда он взял трубку, Все пристально посмотрели на него, ожидая сообщения о новой жертве. Было 13.03. День уже давно начался. Наступил и срок, указанный убийцей. Однако новость оказалась отнюдь не страшной. «Верно», — Селитто приподнял бровь, что означало «приятное удивление». «В самом деле, ну, это совсем недалеко». «Вы можете сюда подъехать?» Назвав адрес Райма, он повесил трубку. «Кто это?» «Эдвард Кадески, управляющий цирком Огайо, тем самым цирком, в котором обгорел Вейер. Кадески сейчас в городе. Он получил сообщение от своей службы в Чикаго и теперь направляется сюда». Кудесник «Место преступления» Музыкальная школа Описание преступника Каштановые волосы Фальшивая борода Без особых примет Возраст около 50 Среднее телосложение Средний рост Мизинец и безымянный палец На левой руке срослись Быстро сменил одежду И стал похож на старого Лысого уборщика Очевидных мотивов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 Петарда для создания эффекта выстрела. Слишком много возможных источников. Трудно выяснить ее происхождение. Фитиль. Самый обычный. Слишком много возможных источников, чтобы выяснить происхождение. Очевидцы-офицеры сообщают о вспышке света. Никаких вещественных доказательств не обнаружено. Пиробумага.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 Белая шелковая веревка с черной шелковой сердцевиной. Веревка применяется для фокусов. Смена цвета. Происхождение проследить невозможно. Необычный узел. Отправлено в ФБР и Морской музей. Информации нет. Такие узлы применялись Гудини. Освободиться от них почти невозможно. Для записи в журнале регистрации использовал исчезающие чернила место преступления East Village жертва номер два Тони Калверт гример театральная компания известных врагов нет видимой связи с первой жертвой нет очевидных мотивов нет причина смерти травма головы нанесенная тупым предметом Посмертное расчленение поперечной пилой. Преступник сбежал, преобразившись женщину семидесяти с лишним лет, проверить окрестности на предмет брошенного костюма и прочих вещдоков. Ничего не найдено. Наручные часы разбиты ровно в 12.00. Почерк. Следующая жертва предположительно будет убита в 16.00.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 Ожидается отчет ФБР. Масло так пьюар для седел и кожаных изделий. Опять латекс и грим с накладок для пальцев. Опять альгинат. Ботинки фирмы Экко брошены. На ботинках найдена собачья шерсть от трех разных пород. Найдено также собачье дерьмо. Навоз конский, а не собачий. Река Гудзон и связанные с ней места преступлений. Жертва Черрил Мерстон. Адвокат. Разведена, но муж вне подозрений. Мотивов нет. Преступник представился как Джон. Есть шрамы на шее и груди. Подтверждается деформированная рука. Преступник выполнил трансформации и принял вид безбородого бизнесмена в хлопчатобумажных брюках и белой рубашке, затем байкера в рубашке фирмы «Харлей». Машина упала в реку Гарлем. Преступник, предположительно, сбежал. Рот жертвы был заклеен клейкой-лентой. Происхождение установить невозможно. Петарды точно такие же, как и прежде. Происхождение установить невозможно. Цепи и защелки обычные, происхождение проследить невозможно. Веревка обычная, происхождение не прослеживается. Снова грим, латекс и так пьюар. Спортивная сумка, сделанная в Китае, происхождение проследить невозможно. Содержимое. Следы наркотика, применяемого при изнасилованиях во время свиданий, флунитрозепама. Применяемый фокусниками клейкий воск, происхождение установить невозможно. Медное, под вопросом стружки, отправлено в ФБР. От часового механизма, возможно, таймера бомбы. Постоянные не исчезающие чернила, черные. Найдена синяя ветровка без инициалов или меток из прачечной, В ней находились удостоверение кабельной телесети CTN на имя Стэнли Саферштейна. К числу подозреваемых не относится. Полицейские базы данных дали отрицательный результат. Пластиковая гостиничная карточка, ключ производства American Plastic Cards, Акрон, Гайя, модель АПК-42. Отпечатков нет. Генеральный директор просматривает документацию по продажам. Беддинг и Саул опрашивают служащие гостиницы. Круг сузился до отелей Челси Лодж, Beckman и лэнхэм Arms. Проверка продолжается. Счет из ресторана Riverside Inn, Bedford Junction, штат Нью-Йорк, свидетельствующий о том, что две недели назад, в субботу, за столиком номер 12, обедали четыре человека. Индейка, мясо, бифштекс, фирменное блюдо, прохладительные напитки. Служащие не знают, кто там обедал. Сообщники под вопросом. Проулок, где был арестован кудесник. Взломал замки. Слюна. Отмычка была спрятана во рту под вопросом. Группу крови установить не удалось. Маленькая бритвенная пилка, чтобы перепилить путы.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 В понедельник открывается суд по обвинению ополченцев в заговоре с целью убийства. Воскресный гала-концерт в честь благотворительных организаций. Весеннее представление для детей, маленьких и больших. Губернатор и мэр собираются обсудить новый план по Вестсайду. Место преступления. Дом Линкольна Райма. Жертва Линкольн Райм. Личность преступника Эрик А. Вейр, уроженец Лас-Вегаса. Обгорел во время пожара в Огайо, три года назад в цирке Томас Хасбро и братья Келлер. После этого исчез. Ожоги третьей степени. Продюсером был Эдвард Кадески. Осужден Нью-Джерси за неосторожное поведение, представляющее угрозу для жизни и здоровья людей. Помешан на огне. Маньяк. Все время обращается к почтеннейшей, так сказать, публике. Исполнял опасные трюки. Был женат на Мэри Козгроув, погибшей во время пожара. Родители Вейра умерли. Наследников у него нет. В федеральном розыске не был. Называл себя северным чародеем. Напал на Райма потому что должен был остановить его до полудня воскресного дня. Следующая жертва под вопросом. Цвет глаз карий. Психологический профиль. Составлен Терри Доббинсом, управление полиции Нью-Йорка. Вейром движет месть, хотя он может этого и не осознавать. Он хочет свести счеты. Все время разгневан. Убивая, он облегчает боль, вызванную смертью жены, и утратой возможности выступать. Вейр недавно контактировал со своими ассистентами, Джоном Китингом и Артуром Лессером, проживающими в штате Невада, спрашивал о пожаре и связанных с ним людях. Они характеризуют Вейра как властного, безумного, опасного маньяка и вместе с тем выдающегося иллюзиониста. Пытаемся связаться с директором цирка на момент пожара Эдвардом Кадески. Выбирает жертвы, в зависимости от того, что они собой представляют, возможно, ассоциируются с какими-то счастливыми или трагическими моментами его жизни до пожара, пропитанный бензином платок, Происхождение установить невозможно. Туфли фирмы «Экко» происхождение установить не удалось. Профессиональный профиль иллюзиониста. Преступник будет использовать прием отвлечения. Против жертв или для того, чтобы спастись от полиции. Физическое – для отвлечения внимания. Психологическое – чтобы отвести от себя подозрение. Бегство из музыкальной школы похоже на трюк «Исчезнувший человек». Слишком распространено, чтобы установить личность подозреваемого. Преступник, в первую очередь, иллюзионист. Прекрасный манипулятор. Владеет также приемами протейской магии. Будет использовать костюмы для трансформации, нейлон и шелк, накладную лысину,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 Имеет опыт обращения с животными. Для получения информации от жертвы использует приемы ментализма. Чтобы опоить жертву, использовал приемы манипулирования. Пытался убить третью жертву, имитируя эскопистский фокус Гудини, водяная камера пыток. Чревовещание. Бритвенное лезвие. Знакомство исполнял номер «Пылающее зеркало». Очень опасный. Посетитель оказался коренастым мужчиной среднего роста с серебристой бородой и вьющимися волосами. Райм, очень настороженный после вчерашнего визита Вейра, не поздоровавшись с Кадески, спросил у него документы. «Вы уж извините!» Селитто пояснил, что у них только что были неприятности с преступниками, выдававшими себя за других лиц. «Кадески!» не привыкший к тому, чтобы его не узнавали, а тем более требовали документы, был явно недоволен, но все же предъявил Селито водительские права, выданные в Иллинойсе. Быстро взглянув на фотографию и продюсера, Селито кивнул Райму. Тем временем эксперт уже связался по интернету с управлением автомобильным транспортом штата Иллинойс и вывел на экран данное удостоверение и фотографию ее владельца. Все совпадало. «В вашем сообщении? Говорится, что это связано с Эриком Вейром? спросил Кадески, пожирая Райма моим истребиным взглядом. «Верно». «Так он еще жив?» Подобный вопрос весьма огорчил криминалиста. Это означало, что Кадески, вероятно, знает еще меньше, чем они. «Даже очень!» Он подозревается в серии убийств, совершенных здесь, в Нью-Йорке. «Не может быть! И кого же он убил?» «Нескольких местных жителей и полицейского», — объяснил селито «Мы надеялись, что вы дадите информацию о том, как его найти». «Я не слышал о нем со времен пожара», — «Вы знаете об этом пожаре?» «Немного», — сказала Сакс. «Расскажите подробнее». «Он обвинил в этом меня». Это было три года назад. Вейр и его ассистенты исполняли в нашем представлении иллюзию и иллюзионную трансформацию. О, это было великолепно! Просто изумительно! Однако на него поступало много жалоб. Со стороны персонала и публики Вейр пугал людей. Он напоминал маленького диктатора. А его ассистенты, мы называли их лунатиками, полностью находились под его влиянием. Иллюзия была для Вейра чем-то вроде религии. Иногда люди получали травмы во время репетиции или во время представления, даже добровольцы, а Вейра это не слишком волновало. Он считал, что лучше всего фокусы с элементом риска, «Как он говорил, фокусы должны, как расплавленное железо, оставлять отпечаток вашей душе!» Продюсер невесело засмеялся. «Для развлекательных мероприятий это не годилось, поэтому я и поговорил с Сидни Келлером, владельцем цирка, и мы решили уволить Вейра. В одно воскресное утро перед дневным выступлением я велел администратору передать ему, что он у нас больше не работает». «Это было в день пожара?» — спросил Райм. Кадески кивнул. Администратор увидел, что Вейр оборудует арену газовыми трубами для своей иллюзии пылающее зеркало. Он сообщил ему о нашем решении, но Вейер послал его к черту и продолжал готовить свой трюк. «Тогда я сам отправился на арену, и тут он набросился на меня. По-настоящему мы не дрались, скорее просто боролись». «Однако газовые трубы так и остались нескрепленными. Мы упали на какие-то металлические стулья, и, вероятно, от случайной искры вспыхнул газ. Вейер обгорел, а его жена погибла. Сгорело и все сооружение. Мы подумывали о том, чтобы предъявить ему иск, но он улизнул из больницы и исчез. Мы обнаружили в Нью-Джерси заведенное на него дело». «Неосторожное поведение, представляющее угрозу для жизни и здоровья людей». «Не знаете, его не арестовывали где-нибудь еще?» «Спросил Райм». «Не имею понятия». Кадески покачал головой. «Я не должен был нанимать Вейра, но если бы вы когда-нибудь видели его представление, то поняли бы меня. Он был лучше всех». Публика ужасалась, даже страдала от действий Вейра, но неизменно раскупала билеты на его представление. «Вы бы только слышали, какие были овации!» Продюсер посмотрел на часы. 13:45 Через пятнадцать минут начинается мое шоу. Думаю, было бы неплохо поставить там еще несколько полицейских машин, учитывая все, что произошло между мной и Вейром». «Где там?» — спросил Райм. «Возле нашего цирка». И Кадески кивнул в сторону Центрального парка. «Так Фантастик ваш?» «Конечно! Я думал, вы знаете об этом. Вы ведь уже отправляли туда полицейскую машину?» «Фантастик — это бывший цирк Томас Хасбро и братья Келлер». «Что?» — спросил селито Райм посмотрел на Кару, И та покачала головой. «Мистер Бальзак не сказал мне об этом, когда я звонила ему вчера вечером». «После пожара», — пояснил Кадески, — «мы купили новое оборудование. Цирк Дю имел такой успех, что я рекомендовал Сиду Кайлеру заняться тем же, чем и они. Получив страховку, мы открыли фантастик». «Значит, по сути дела...» «Это то же самое шоу, откуда выгнали Вейра?» — спросил Райм. «В какой-то мере. Номера сильно отличаются, но многие люди остались. Я...» «Не может быть!» — глядя на доску, прошептал Райм. «Что такое, Линк?» — обратился к нему Селитто. «Так вот, что здесь делает Вейр!» — воскликнул Райм. «Его цель — ваше шоу, цирк Фантастик!» «Что?» Райм снова пробежал глазами список улик, сопоставляя факты со своими выводами, и утвердительно кивнул. «Собаки!» «Какие собаки?» — удивилась Сакс. «А ты посмотри на список! Посмотри! Собачья шерсти и навоз! Они же с собачьего холма!» А этот холм прямо у нас под окнами, и Вейль там выслеживал не Черил Мерстон. Он следил за цирком. В газете, найденной в мазде, есть заголовок Представление для детей маленьких и больших. Позвоните в газету и проверьте, не идет ли там речь о цирке. Том, звони Питеру скорей. Помощник Райма был в добрых отношениях с репортером «Таймс», молодым человеком, который иногда помогал им. Питер Ходинс работал в международном отделе, но на вопрос Тома ответил через минуту. «Статья посвящена цирку», – выслушав его, сообщил Том. «Там приведены все подробности, указано, когда начинаются представления, перечислены номера, даны биографии участников». «Даже упомянуто о принятых мерах безопасности». «Черт!» — рявкнул Райм. «Вейр все подробно разузнал, а журналистское удостоверение?» «Оно дало бы ему доступ за кулисы!» Райм мельком взглянул на список улик. «Все! Теперь я понял. Что представляют собой жертвы?» «Это работники цирка, гример, наездница». «А первая жертва?» «Да, она была студенткой». «Но кем работала?» «Она пела и развлекала детей, как это делают клоуны на арене». «А сами методы убийства?» — вмешалась Сакс. «Все они пародируют фокусы?» «Да». «Ему нужно ваше шоу». Терри Доббин сказал, что им движет месть. «Дьявол!» Он собирается подложить зажигательную бомбу. «Боже мой!» — воскликнул Кадески. «Там же две тысячи человек! А представление начнется через десять минут!» «В два часа дня!» Дневное воскресное представление, — добавил Райм, в точности, как в Агайо, три года назад. Схватив Моторолу, Селитто стал вызывать полицейских, направленных им в цирк. Ответа не последовало. Нахмурившись, детектив позвонил с телефона Райма. «Офицер Козловский слушает», — прозвучал мужской голос. «Почему у вас не включена рация, офицер?» Назвав себя, рявкнул Селитто. «Рация? Но мы же не на дежурстве, лейтенант». «Не на дежурстве?» «Да вас только что назначили на дежурство!» «Да нет же! Нас отпустили!» «Кто отпустил?» «Полчаса назад пришел какой-то детектив и сказал, что мы больше здесь не нужны. Сказал, что до конца дня мы можем отдыхать. Я сейчас еду с семьей на Рокуэй-Бич. Я могу... Опишите его внешность!» «Лет пятьдесят. Борода...» Каштановые волосы. Куда он направился? Не знаю. Он подошел к машине, показал значок, и мы сразу уехали. селита в ярости нажал на рычаг Началось. Боже, началось! Звонив шестой, вызови оттуда взрывотехников! крикнул он Сакс. После этого Селито позвонил в центральную и направил к цирку группу захвата и пожарных. Кадеский бросился к двери. «Я эвакуирую зрителей!» Белл сказал, что он уже звонит в скорую помощь, чтобы оттуда прислали ожоговые бригады. «Нужно послать в парк побольше переодетых полицейских», сказал Райм. «Как можно больше. Полагаю, кудесник будет там». «Там?» – переспросился Литто. «Чтобы понаблюдать за пожаром. Он будет поблизости». Я помню глаза Вейра, когда он смотрел на огонь в моей комнате. Нет, Вейр ни за что на свете не пропустит этого.